Глава 29. Дознание должно было состояться на следующий день. Предполагалось, что полиция представит только официальное свидетельство и попросит отсрочки. Инспектор Крисп сообщил своему старшему констеблю, что может получиться весьма серьезное дело против Флоренс Дюк. Учитывая это, Рэндалл Марч был склонен согласиться с отсрочкой но рекомендовал соблюдать осторожность и провести дальнейшее расследование. «Этот Эбот, сказал инспектор Крисп, — приехал, чтобы завести дело на Кастела. Я ничего не говорю, конечно, за его спиной. Чего бы мог, не мог бы сказать ему в лицо, но вы должны это учесть». Марш довольно настойчиво проговорил. «Я знаю об этом очень хорошо. Он не способен состряпать дело». Крис победился. «Да я и не говорю, что он это сделает. Он приехал сюда в связи с контрабандой наркотиков, и вполне возможно, что Кастел по уши увяз в этом, да. Но мы и сами искали свидетельства против него. И если мы не нашли их, то я не думаю, что кто-то из Скотланд-Ярда сможет добиться большего. Совершенно очевидно, что местная полиция имеет больше шансов, если они вообще существуют. Хотя похоже, что их нет вовсе». Я хочу сказать, что Эббот все время думает о Кастелла и дальше ничего не, не, не видит и не хочет видеть. Но что касается Кастелла, то убийство не его профиль. Это может быть, скажем так, случайностью. Вполне естественно, что он связывает его с тем делом, ради которого приехал, но они не могут иметь никакой связи друг с другом. «Или могут, — возразил Марч. Не могут, если это миссис Дьюк, сэр. «Ну, конечно, если это не миссис Дьюк или Джон Хиггинс. Здесь присутствует серьезный мотив ревности. Очень подозрительно, что Элли была внизу в халате, да и в гостиной, в которой окно не закрыто на защелку. Должен сказать, что до того, как всплыли все эти дела с миссис Дьюк, я считал, что Элли Фогерти впустила Джона Хиггинса в дом и выпустила его обратно после убийства Люка Уайта». «Она, кстати, признает, что была в гостиной, а как раз там-то находится незакрытое на защелку окно!» Старший констебль посмотрел на кипу бумаг, лежащую перед ним. «Понятно!» Крисп угрюмо развивал свою мысль дальше. «А еще это мисс Силвер!» Марч поднял брови. «Не хотите ли вы сказать, что ее подозреваете?» Много лет назад болезненный и непослушный восьмилетний мальчик учил уроки со своими сестрами в классной комнате, которая которой царила мисс Мот Силвер. Уважение, какое она у него тогда вызывала, никогда не покидало его. Он был по-настоящему привязан к ней. В одном случае он даже был обязан жизнью ее профессиональной сообразительности. Тот случай с отравленными гусеницами был теперь далеко в прошлом, но он никогда об этом не забывал. И потом, при расследовании сложных дел, он не уставал восхищаться ее наблюдательностью и дедуктивным мышлением. На самом деле не существовало никого, чье бы мнение он так ценил и кому он более охотно прислушивался. Зная, что она неофициально участвует в расследовании этого дела, Марч хотел увидеть реакцию на это Криспа. Спрашивая, не подозревал ли тот мисс Силвер, он одновременно хотел услышать, что ему скажет Крисп инспектор выпринялся на стуле. «Э, «Хотел бы я, чтобы вы ограничили ее, так сказать, деятельность. В скотланд ярде могут поступать как им угодно, но должен сказать, что все это кажется мне неправильным. Я не имею ничего против того, чтобы мисс Силвер находилась там и собирала сплетни. Ведь именно для этого она приехала. Но Эббот обращается с ней так, будто она его начальник. Да и мой в придачу тоже». Марч откинулся на спинку стула. Крис был расстроен, и его нужно было успокоить. Марч слегка улыбнулся и сказал, «Я знаю. Он много раз с ней работал еще до этого дела. Я слышал, как он говорил, что когда она участвует в деле, то полиция с блеском расследует его. И знаете, это действительно так. Она удивительная личность. Вы, случайно, не знаете, что она думает об этом деле на данном этапе? И инспектор издал звук, выражающий отчаяние, но без сдерживающего присутствие старшего офицера он, несомненно, был бы более эмоциональным.